Вилли встал на колено, глянул на меня, задумался, потом опять покраснел, со свистом втянул воздух сквозь зубы. Ну как это у сиятельного только получается? Встал, признался, отряхнул коленки, поцеловал ручку — все. Я думала, что у меня щеки судорогой сведет от сдерживаемого смеха. Стоило только представить, как Вилли репетирует сиятельно. Поэтому я поспешил уткнуться лбом в его грудь а он растерянно погладил меня по волосам. — Ну ты чего? Я мелко затряслась, как в лихорадке. — Не плачь, — испугался Верий. — Не такой уж я у тебя и рухля. Он принялся гладить мои плечи, а я уж совсем не знала, куда мне деваться. От смеха слезы и впрямь навернулись. Ты, между прочим, первая девица, которой я в любви признаюсь. Это вам, девчонкам, хорошо, все эти ахи, вздохи. Вы о них с самого детства мечтаете, выдумываете. А мне, когда было выдумывать, все чудищ рубал. Он попробовал заглянуть в лицо. Ты выйдешь за меня? И замер, видимо, узрев мою мордашку. Я затрясла головой, а он подозрительно спросил. — А что это у тебя с лицом? — Да ты никак опять ржешь. Я замотала головой, но маг мне не поверил, снова заведя. Верелея. Ну все, хватит уже над детем измываться. Услышала я спасительный голос Анчутки и тут же хрипловатые требования Карча. А ну-ка, поди сюда, Женешок. Да-да, кто это тут порядок нарушает? Влезла березина, а я, ойкнув, вылетела из беседки, выдернутой твердой рукой король и смерти. Ты сварков засылал? «Ты нашего благословения просил!» — напирал на вели Индрик. «Так чему тогда трясешь девицу-конгрушу?» «Ишь, да и кого ты несчастную довел?» Встрял гуляй, а я сразу узнала голос того, кто за нами подсмотрел в парке. Хотела возмутиться, но тетки взяли меня в оборот. «В общем, так. Или завтра со сватами, или послезавтра». Мы ее сами замуж выдадим. Насмешливо глянув в мои испуганные глаза, спросили. «Кто там тебе предложение делал?» «Да какая разница! Что мы ей, женихов не сыщем, что ли?» Махнул крылом Карыч. И так он все это серьезно сказал, что я чуть было не бросилась обратно к Виллию. Но куда там? цыть девка!» Прикрикнул на меня «Гуляй!» и осуждающий прищурился на мага. «Ишь, взяли моду! По темным углам замуж звать!» И не успела я раскрыть рот, как меня подхватило, и я оказалась в заветном лесу. «Ну и что вы наделали?» Чуть не заревела я. «Теперь он вообще ко мне не сунется!» А тетки на три голоса захохотали. «Много ты в мужиках понимаешь!» Вот теперь-то он рогом и упрется, — веско сказал Карыч. — Ставлю все свои перья против одной блохи. Ладно, — отмахнулась коровья смерть. Времени мало, а дел много. Как-никак первый раз племянницу замуж выдаем. Так давайте хоть приведем ее в человеческий вид. А у меня что, не человеческий? Попыталась я возразить, но тут увидела чету медведей, гордо вышагивающих со свадебным платьем и ларцами, набитыми гребнями, заколками, украшениями и прочей дребеденью, и поняла, что все это было припасено давно. «Это засада, заговор, подстава!» Запречитала я и попробовала улизнуть, но даже родное капище предало меня, даже моя собственная каменюка, желая видеть меня замужней, заложила кирпичами все двери, ловко сунув мне под ноги бассейн с теплой водичкой. «Правильно!» — проворковала Гаргония. «Начнем с бани, а уж потом...» Овечка дула на блюдце так самозабвенно, что чай отплескивался к краю высокой ароматной волной, которая, отразившись от стенки, возвращалась обратно, чтобы быть втянутой ее напомаженными мягкими губками. Торговлешка у нас идет бойка, на днях учредило товарищество по взаимовыручке. Буду молодым купцам суды давать под невеликий процент от прибыли, а то самой-то по дорогам хлопот находить, а у них ноги молодые, резвые, опять же, разбойников не боятся. Овечка откусила от медовой ковриги Настасии Петровны приготовление и закатила глаза. «Ума помрачительно! А не желаете ли вы, Михаила Потапыч, открыть в княжеве постоялый двор, а? А что?» Она задумалась на мгновение. «Тихий домик в центре города, ненавязчивая прислуга, скромное название «Северский мишка». Злый день, сидевший от нее по правую руку, от нервов так колотил посохом в земляной пол, что другому свату, рогачу, приходилось его попридерживать. Вежицкий голова в красным золотом кафтане потел от одного взгляда на поставленный перед ним чай и беспрестанно промокал лоб батистовым платочком, безжалостно тиская прижатый к груди каравай. И в страшном сне он не мог себе представить такой милости, как сватать богиню и от того сильно волновался, боясь опозорить весь род людской. Не то что самовольно пришедший в лес, вопреки всяким обычаям, лунь-вересень, а зорно глядевший вокруг и пристукивавший посохом. — А чего это вы, гости дорогие, не кушаете? — прижала лапок к груди Настасья Петровна. — Все посошками пристукиваете. А ли у вас дело какое на уме? — Фу! «Ну, наконец-то!» — выдохнул злый день, вскакивая с лавки. Городской голова на всякий случай тоже подскочил. «У вас товар, у нас купец!» И осекся, увидев улыбчивые роже нечисти. «Что, не это?» Он, прищурившись, поинтересовался. «Ну-ка, ну-ка, чего это он там лопочет?» «Я плотнее привалилась к двери». Сзади на меня навалилась Лея, и мы чуть не выпали за нее в горницу. Спасибо Алее, уцепившей Мавку сзади за подол. — Тише ты, Кикимора, всю невесту попортишь! — Я еще не просватанная, — проворчала я, поправляя на себе праздничное платье. Одели меня тетки так, чтобы не стыдно было людям показать. А мне все казалось, что богатое платье совсем мне не идет. И наплевать, что леи чуть сознание не потеряла, когда увидела бесценные узорочки, подаренные березиной. Хорошо, хоть косы, как настоящие невести, не стали заплетать. Есть у нечисти свои преимущества. Женив наш, парень видный, силой, красотой, здоровьем необиженный. Они про ум забыли сказать. Подавилась смешком Алия, а овечка продолжала, как пописанному. Любая ему ваша велие. Вот и просим у вас ее для него!» Об этом не может быть и речи. Феофилак Транквилинович встал из-за стола и даже с какой-то обидой отодвинул стул. оба «Обана! Вот это поворот!» — хлопнула себя поляшка Малия. «Да к чему? Не будет свадьбы?» Лея повернулась ко мне. «А мне тоже как-то нехорошо стало». Она не доучилась. Ей нужно заниматься много и серьезно. Решительно стукал пальцем в ухо огнезней. О чем она будет думать в замужестве? Нет, я решительно против. Вежецкий голова испуганно сел обратно, а овечка даже броги не повела. И все так же, вздымая волну на блюдечке, спокойно возразила. Велей наш сам не дурак, да к тому же учитель». Он не позволит ей хвостом вертеть. Да и ваша ягоза от любви, глядишь, усердней заниматься станет, Чтоб супругу угодить». «Чего?» Я даже попыталась выскочить за дверь, Но Алия ухватил меня за руку, хихикая. «Зато про ум сказали». И тут раскаркался Карыч. «Маша девочка никому угождать не приучена». — Не ей, богини, перед человеческой стелиться. Нет, не подходит нам ваше предложение. — Леля тоже не на помойке нашли. — В лес рогач. — А сильно зазнаваться, без женихов остаться. — Сейчас они меня еще и поскудить будут. Обиженно буркнула я и притихла, услышав имя волчьего пастыря. — Вот жених, достойный нашей вереи.